И легкий крик вырвался из ее груди. Она обернулась к своему похитителю и посмотрела на него умоляющим взглядом. Он смущенно смущение опустил глаза, но тотчас же им овладела досада и суровая решимость заставила его проговорить так же, как и вчера. вымирах сильнее!» Она сидела неподвижно, но следила украдкой за приближавшимися людьми. Вэмерех рассчитал, что если ему удастся скрыться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 И кому-нибудь легко могло прийти в голову, всмотреться пристальнее между ними. К счастью, остров был уже близок, еще несколько ударов веслами, и в Амерех будет у мыса. Но вдруг его спутница, поняв отчаянный маневр своего похитителя, поднялась в лодке и спустила крик. Вамирех еще несколько раз взмахнул веслами, обогнул мыс, поросший кустами, и сказал гневно: Молчи!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 Остров расширялся, весь заросший перепутанной растительностью, деревьями, оплетенными лианами. Местами показывались колоссальные жабы и болотные птицы. К весеннему благоуханию, к аромату цветов, примешивался запах перегноя, земноводных животных, заплесневелого дерева, поднимавшейся из полумрака лесной чащи. На каждом шагу приходилось огибать мысы, Повсюду скрытые под водой речные растения затрудняли движение лодки. Нагибавшиеся над водой ветви ясеней и ольхи задевали Вамиреха и его спутницу. Вамирех прошел уже половину пути, далее остров начал суживаться, заостряясь, как нос корабля. Вода засинела, и вскоре река открылась во всю ширь, на расстоянии трех тысяч локтей вырисовывался лес.